Глава 21. Ава. Мы с Морган сидим на третьем ряду от льда, и хотя я не знаю, как она умудрилась достать эти места утром в день игры, билеты на которые распроданы, но я счастлива, что у нее получилось. Так близко ко льду я сидела только с папой, когда была подростком, и тогда у меня точно не было парня, который подмигивает мне и посылает воздушные поцелуи всякий раз, когда проезжает мимо. Сегодняшнее внимание Оукли ко мне привлекает чужие взгляды, но я изо всех сил стараюсь игнорировать приглушенные сплетни. Мне никогда не нравилось быть в центре внимания, но впервые с тех пор, как отношения с моим звездным хоккеистом стали серьезнее, я начинаю понимать, что, скорее всего, больше не смогу этого избегать. Когда? Приходит время для последней разминки Оукли, я встаю спиной к нему, чтобы он видел имя, написанное на свитере, который свободно висит на моих плечах гордые улыбки, которая загорается на его лице достаточно, чтобы я смело послала ему поцелуй, провоцирующий шквал шепотков вокруг меня. Всё мое тело явственно плыхает, когда я падаю на свое место и слегка прикрываю лицо ладонью. «О, боже, ты видела его пресс, когда он поднял свитер? Кажется, мне нужен веер». раздается голос позади. Будучи любопытной, я без колебаний прислушиваюсь к девчачьему хихиканью. «Ох, это уже слишком. Тайлер Бейтман слишком взрослый для тебя». Второй голос гораздо старше первого и заставляет меня повернуть голову в поисках двух таинственных дам. Через два ряда от нас я замечаю женщину, которой на вид сорок с чем-то. Она удобно сидит рядом с гораздо более юной, почти точной своей копией. Обе красивы, с голубыми глазами и светлыми волосами, за которые девушки вроде Морган платят парикмахерам сотни долларов. У девушки самые длинные ресницы, которые я видела. Маленький носик, идеально подходящий ее лицу, и изящные острые скулы. На обеих одинаковые свитера Saints. Хотя со своего места я не вижу, за кого они болеют. «Да ладно, мам. То, что у меня есть парень, не значит, что мне нельзя смотреть на другого красавчика». «Где я ошиблась с тобой?» — вздыхает ее мать. «Но это не раздраженный вздох, а счастливый. От этого мое сердце сжимается». Боясь, что меня поймает за подслушиванием, я отворачиваюсь обратно. Однако не успеваю, и женщина обращается ко мне. «Ох, дорогуша, извините за манеры моей дочери. Надеюсь, мы вам не помешали», — говорит она, сурово глядя на дочь, которая теперь переписывается с кем-то, совершенно не обращая внимания на окружающих. «Нет, нет, не помешали. Я просто искала своих друзей. Они еще не пришли». Неловко бормочу я. «Что ж, надеюсь, они скоро придут. Игра вот-вот начнется. Мы сами приехали всего несколько минут назад. Ненавижу пропускать разминку. Кстати, я Энн. Ее материнский тон греет мне сердце, и я не могу удержаться от улыбки. Я Ава. Приятно познакомиться». В глазах Энн мелькает что-то похожее на узнавание, но она не успевает ничего сказать, как ее перебивает дочка. «Мам, прекрати пугать местных». Девушка убирает телефон и смотрит на меня. На ее лице мелькает такое же выражение, и меня мутит от нервов. Девушка моргает, и ее взгляд становится обычным. «Простите ее, она редко выбирается куда-либо. Я...» «Ава, игра сейчас начнется. Скажи своим новым друзьям, что увидишься с ними в другой раз», — упрекает Морган. «Огни вокруг гаснут, и я говорю. Надеюсь, вы получите удовольствие от игры. Приятно было познакомиться с вами обеими». Это случается в середине второго периода. Толпа орет так громко, что мне хочется заткнуть уши, когда Оукли получает шайбу и покидает свою зону. Он на полной скорости скользит по льду, обходя всех соперников с уверенностью, которую я видела только у него. Я замечаю игрока раньше него. Все происходит будто в замедленной съемке. У Оукли нет шансов затормозить, когда он поворачивает голову и получает удар сбоку. Он ехал слишком быстро, и когда он летит по льду, я перестаю дышать. Он слишком сосредоточился на пути к воротам и не видел защитника, пока не стало слишком поздно. С бешено колотящимся сердцем я встаю и смотрю, как его плечо врезается в лед, после чего Оукли лежит без движения. Впервые за вечер толпа замолкает. На лёд выбегает врач команды с носилками и маленьким красным чемоданчиком и сгораживает от меня Оукли. У меня трясутся руки, пока я пытаюсь пройти мимо стоящих перед нами фанатов. Я даже не замечаю, что Морган держит меня за руку, пока она не тащит меня сквозь десятки тел. Когда мы, наконец, выходим на свободное место, я вскидываю руки к арту, заглушая вскрик. Укли лежит на спине, зажимая правое плечо и искривившись от боли, но хотя бы двигается. Он кричит на судью, изо рта брызгает кровь и капает налет вокруг лужицы возле его головы. Врач стоит на коленях рядом с Оукли и безуспешно пытается помочь ему сесть. Морган выкрикивает мое имя, и я отрываю глаза от Оукли. Она показывает на завязавшуюся на площадке драку. Тайлер держит травмировавшего у игрока за горло и раз за разом бьет. Он сбивает соперника шлем и коньком отбрасывает его в сторону. Остальные судьи лихорадочно пытаются оторвать Тайлера, но он не останавливается. Я слышу, как судья произносит удаление и дисквалификация, но, похоже, Тайлер его не слышит. «Какого черта происходит?» — кричит светловолосая девушка, но ей никто не отвечает. Адам кричит, чтобы привлечь внимание Тайлера, и каким-то чудом Тайлер отпускает соперника так быстро, будто обжёгся. Не глядя больше ни на кого, он резко разворачивается и покидает лед. К тому времени, как я поворачиваюсь в ту сторону, где упал Оукли, его там уже нет. На его месте только ярко-красная лужица. У меня сосет под ложечкой. «Иди, Ава, он будет в медкабинете. Хочешь, я тебя провожу?» Морган растирает ладонями мои руки. «Нет, я в порядке», — бормочу я и, развернувшись, оставляя ее там. Расставив локти, я начинаю проталкиваться сквозь толпу, не заботясь о том, что раздражаю кого-то, и они ругаются на меня. Я именую трибуны и уже готова пересечь... Большое открытое пространство с лотками, когда меня кто-то хватает. Это так неожиданно, что я чуть не спотыкаюсь, когда вокруг моего запястья смыкаются костлявые пальцы и дергают круглому невысокому телу. «Эй, что происходит? Ты подружка у Клехатта, наверное? Я видел тебя на фотках», — говорит незнакомец, брызгая слюной. «Я не понимаю, он злится или ему любопытно. Отпусти меня!» Велю я, изо всех сил стараясь, чтобы мой голос не дрожал от страха, пробирающего до костей. «Отведи меня к нему, у меня есть вопросы для газеты». Он сжимает крепче, когда я пытаюсь отнять руку. «Пусти меня!» Мужчина скалит зубы, и я проглатываю скулёж, когда его хватка становится болезненной. «Отведи меня к нему, это поможет мне получить давно назревшее повышение». Единственное, что ты получишь, так хватая ее, это сломанный к хренам позвоночник. темно карие почти черные глаза встречаются с моими поверх плеча незнакомца, и я почти плачу от затопившего меня облегчения. Челюсти Тайлера сжаты так сильно, что, я уверена, болят, когда он встаёт между мной и незнакомцем и сжимает удерживающую меня руку так крепко, что незнакомец скрикивает. Мое освободившееся запястье пульсирует. В два огромных шага я оказываюсь за спиной Тайлера и глотаю воздух, стараясь забыть, что это вообще произошло. «Тайлер Бейтман, расскажешь мне, что там случилось? У тебя разбиты костяшки». «Разбиты или нет, но если ты не свалишь обратно в Клаку, из которой появился, то я сделаю с тобой то же, что и с Салливаном». рявкой Тайлер. «Всего один комментарий», — умоляет мужчина, явно наплевав на угрозу Тайлера. Идем, тихо говорю я. Каким-то образом Тайлер напрягается еще больше. Нельзя, чтобы тебя видели здесь таким, и команде не нужны плохие публикации из-за того, что ты побил какого-то мерзкого журналиста. Он лишь резко кивает. Я выхожу из-за его спины и позволяю увести меня прочь от журналиста. Только увидев татуировку с окровавленным сердцем на его бедре, я понимаю, что он полуголый. Тайлер мрачно посмеивается, как будто почувствовала почувствовав точный момент, когда я заметила нехватку одежды на нем. У меня был выбор одеваться или найти тебя и отвезти коукле. Он грозился лично пойти за тобой, но врач вправил его плечо до того, как он успел это исполнить. «Он в порядке?» «Будет. Тот урод хорошо его задел». «А ты? Ты в порядке? Ты разбил кулаки?» Он поднимает правую руку, и я силой выдыхаю. «Да, не в первый раз и не в последний. Оно того стоило». Я останавливаюсь и, как только он повторяет за мной, обнимаю его. Он неподвижен, как статуя, когда я обвиваю руками его талию и прижимаюсь щекой к груди. Дружеские объятия выходят весьма неловкими, вероятно, потому что тайлер не особо общительный, не говоря уже об объятиях. Однако через несколько секунд он расслабляется и обнимает своими мощными руками мои плечи. Он подается мне навстречу, и я улыбаюсь. Спасибо. «За то, что вступился за Оукли, но еще за то, что прогнал того парня». «Ерунда», — нарушает тишину его хриплый голос. Он отстраняется от меня и опускает глаза на распухшее месиво, бывшее когда-то его костяшками. Идем, окли, наверное, сводит всех с ума. Оставшуюся часть пути мы не разговариваем, и я не успеваю глянуться, как мы останавливаемся перед белой дверью со словом «врач», нанесённым жирными красными буквами. «Я тебя оставлю. Просто входи. Уверен, тебя ждут». Я смеюсь. Тайлер кивает и разворачивается, чтобы вернуться в раздевалку, но останавливается и смущенно смотрит по сторонам. «И спасибо за объятие. Я не знал, как мне это было нужно, пока...» «Ну, ты поняла». Он покачивается на пальцах, готовый избежать в любой момент. «Тебе не обязательно благодарить меня, Тайлер. Мы друзья, а это то, как поступают друзья». Тебе не обязательно все время держать чувство в себе. Я коротко, ободряюще улыбаюсь ему. Он отвечает улыбкой, кивает и, снова развернувшись, уходит. Собрав всю свою уверенность, я открываю дверь и вхожу в кабинет. Меня сразу же встречает запах дезинфектора. и Я нос. Укли сидит на импровизированной больничной койке в центре помещения, хмуро глядя в стену. С него сняли свитеры и экипировку и заменили их на повязку вокруг плеча, и пакет со льдом на пояснице на его лице пятна крови и меня передергивает от воспоминания о кровавой луже на льду я резко втягиваю воздух привлекая его внимание стоит нашим глазам встретиться как я начинаю сбивчиво тараторить ты в порядке какого черта там случилось меня чуть инфаркта не хватил пока ты лежал там без движения он беззаботно смеется сверкая зубами я свирепоззырккую на его несерьезность ситуация не смешная «Это не смешно. Ты в повязке». Я показываю пальцем на его травмированное плечо. «Ава, я хотела бы познакомить тебя с моими мамой и сестрой, Энна Грейси», — говорит Оукли, пряча улыбку в кулаке. «Я застываю». «Что? Вот это да. Так прекрасно снова тебя увидеть. У нас не было времени поболтать, не то чтобы как следует представиться». Я медленно поворачиваю голову и вижу на двух стульях у стены маму с дочкой, которых встретила раньше. Охренеть, только не это. По шее ползет жар, когда я сверхнеловко машу им рукой. греси прыскает, а Энн вскакивает с места, чтобы поприветствовать меня. Она подбегает ко мне и притягивает в объятия, на которые я настороженно отвечаю. Эн пахнет мятой и свежим бельем, напоминая мне Лили. По телу растекается тепло, и я расслабляюсь. За спиной Энн на нас таращится Оукли в явном вмешательстве. «Я же не терял сознание. Откуда вы уже знаете друг друга?» «Вполне мог бы. Как ты не увидел того парня?» — выговаривает ему Грейси. Он показывает сестре средний палец. «Я его увидел, просто на несколько секунд позже, чем надо». «Не начинайте, вы двое. Я только что наблюдала, как моего сына просто вынесли. Последнее, что мне нужно, это еще больше стресса». «Вынесли?» — морщится Оукли. «Кто научил тебя так говорить?» «Я», — заявляет Грейси. «Ну, перестань, звучит странненько. Нет, спасибо. Мне нравится, что мама становится более продвинутой». Оукли морщит нос. «Более продвинутой? Прекрати вести себя, как козел. Энн стонет. Можем, мы, пожалуйста, не сбиваться с темы. Ты спрашивал, как мы познакомились с твоей Авой». Взгляд Оукли смягчается, когда он снова смотрит на меня. «Точно. Твоя сестра шумела на трибунах и привлекла внимание Авы. Мы едва успели поболтать, как началась игра. Мне потребовалась минута, но я узнала ее по фотографиям, которые есть в сети», — объясняет Эн. «Я краснею. Ох. Я просто говорила маме какой-то аллерг горячий, Не то чтобы я кричала во всеуслышание», — добавляет Грейси. Оукли сердито смотрит на сестру. — Тайлер не горячий, он слишком взрослый для тебя. — Сейчас, может, и слишком взрослый. Мы можем пересмотреть это через два года. Грейси смелая. Это очевидно, поскольку продолжает бодаться со своим гиперопекающим братом. Честно говоря, я не думаю, что Укли стоит переживать насчет Тайлера. Я мало что знаю о его вкусах, кроме того, что он не любитель ходить на свидание, Но сомневаюсь, что ему нравятся несовершеннолетние девочки. — Тебе надо в больницу, чтобы осмотрел врач. «Выпаливаю я». Окли признательно улыбается мне за вмешательство и протягивает здоровую руку, как будто ждет объятий. Я качаю головой, опасаясь демонстрировать чувства на глазах у его семьи, с которой только что познакомилась, но он лишь закатывает глаза и, встав с койки, идет ко мне. «У меня все тело болит, Ава, не заставляй меня умолять», шепчет он, когда встает прямо передо мной. «Очевидно, это все, что требуется, чтобы я передумала, потому что в следующую секунду я шагаю прямиком к нему и обнимаю за талию. Он может держать меня только одной рукой, но это не важно. Его прикосновение — это утешение, которого мне так не хватало, хоть я и не знала». «Оукли, мы прогуляемся, пока ты не будешь готов», — мягко говорит Эн, после чего шаги удаляются в сторону двери, и та со щелчком закрывается. «Наконец-то». Оукли тяжело вздыхает и отстраняется от меня. «Я не хотел просить их выйти, но ждал этого с тех пор, как ты вошла». Я открываю рот, чтобы спросить, что он имеет в виду, когда он прижимается к моим губам и стонет низко и тихо. а Вибрация его стона пробивает меня от губ до пальцев на ногах. Через несколько мгновений я отстраняюсь. Губы Оукли тянутся вслед за мной. Если бы не его рука, зажатая между нами... У его груди, может, я бы позволила ему целовать меня дальше, но сейчас мое беспокойство за него слишком ярко выражено. Ты так и не ответил, когда я спросила, что там произошло. Какой диагноз? Тебе нужно в больницу? Вид у него усталый и больной. Оукли тянет меня к стульям у стены и, сев, хлопает себя по бедрам. С легкой нерешительностью я сажусь на него как можно ближе к коленям. Он крепко обнимает меня здоровой рукой и кладет подбородок мне на плечо. «Не переживай насчет моей боли, Ава. Врач быстро дал мне обезболивающее. У меня ушиб копчика и вывих ключицы. Я бы обошёлся без прикушенного во время падения языка, но ничего серьезного. Я везунчик». Я киваю. «Надолго ты выбыл?» «Если выздоровление пойдет хорошо, три или четыре недели. Значит, ты снова будешь играть после рождественских праздников». «Угу» какая цель. Мне все равно надо поехать в больницу, чтобы сделать рентген, и удостовериться, что больше нет никаких травм, но врач был вполне уверен, что это вывих». Бормочет он, скользнув большим пальцем под мой свитер и ведя вдоль пояса моих штанов. «Нам стоит ехать, пока ты не уснул на этом стуле». «Ты поедешь?» — тихо спрашивает он, прижимаясь щекой к моему уху. «Да. Кто еще проследит, чтобы ты не затеял еще один спор с сестрой?» Его смех не более, чем вялое урчание, и я испытываю облегчение, когда дверь осторожно открывается и заглядывает Энн. На ее лице мелькает восторг от увиденного, и она улыбается мне. «Готов?» — спрашивает она. Укли не отвечает, и мне не нужно оборачиваться, чтобы понять, что его робит. Я хлопаю его по бедру. «Да, он готов».